Андрей Васильев. Файрл. Пути Востока. Книга вторая. Глава первая, в которой герой понимает, что веселая шутка иногда имеет серьезные последствия. И все-таки Испания – прекрасная страна. Тепло, светло, комара нет, фрукты дешевые, вином хоть залейся, да еще и по такой цене, что сначала в нее и не веришь. А если ты еще проявил благоразумие и оставил симку от телефона дома, так вообще считай, что все отлично. Я, конечно, еще маленько опасался, что Элька экстремалить будет, ибо эта женщина вообще непредсказуема. Ну и тут все обошлось без эксцессов. Она всего лишь втянула меня в рафтинг в Пиренеях, как я и предполагал. Но все обошлось. Там я, как полагается, сверзился в горную речку и водички хлебнул. Ну и не более того. Да и куда там этим перенеем до наших горных рек на том же Алтае? А так, в целом, все прошло отлично. Отдохнул, как тот котяра из мультфильма. Во! Все было хорошо в отдыхе. Одно только плохо, что он закончился. Элька выбросила меня из такси сумкой у метро, сообщив, что... Сам доедешь. Я так в самолете устала. И умчалась, обдав меня выхлопом. Ух ты! — сказал я и побрел в метро. Денег на машину у меня не осталось. Дома все было так же, как и десять дней назад. Только местами образовалась пыль, которая меня, впрочем, совершенно не смутила. Пыль? Ну и что? Я ж не женщина. Мне пофигу. Это они, приехав, сразу начинают. Пыль, пыль, всюду пыль. Пылесось, а я пока тряпкой. Куда ты кинул сумку? Там же все надо в стирку. Немедленно. Так в холодильнике пусто. Быстро иди в магазин. «Какой магазин! Какая стирка! Дайте кости бросить на родной диван! Я его десять дней не видел, соскучился!» «Но я, слава богу, все еще, точнее, давно уже, не женат!» «Дама отбыла домой, и хвала небесам, что к себе, а не ко мне!» «Диван запел пружинами, когда я метнул на него свои восемьдесят шесть кило. Устроившись поудобнее...» Я обвел глазами комнату и зацепился взглядом за капсулу в ванну. Если честно, то впечатления последних полутора недель порядком подстерли у меня в памяти мои приключения в виртуальном мире. В Испании я и не вспоминал о том, что где-то есть клан, которому я принадлежу, невыполненные задания, и даже невеста из племени Велис. Как там ее Биша, Эльмеловра? Кстати, выгодно отличающиеся от Эльвиры хотя бы даже менее сварливым характером. С другой стороны, Элька молниями не может шваркать. Надо будет как-нибудь туда зайти, аккаунт-то проплачен. Подумал я, еще немного повертелся и уснул. Проснулся я уже утром следующего дня. Давешний перелет и состояние постоянного легкого алкогольного опьянения в течение полутора недель Ну да, кирял, и в неограниченном количестве. А вы испанские вино пили? И с Ангрию? И все за 5 копеек? Ну так и не осуждайте. Как-то измотали меня. Вот организм и компенсировал все длительным сном в родной стране на родном диване. Отправляясь на балкон выкурить самую первую, а потому самую сладкую сигаретку, я цапнул с книжной полки симку. Пора возвращаться к общению с миром. «Хотя кому я нафиг нужен? Ну, не Мамонту же!» Я только вставил симку, даже не успел крышку на телефон одеть, как он разразился мелодией из любимого мною старого, но классного сериала «Карпов 4». «Алло, Киф! Ну, слава богу!» Это была секретарша Мамонта Жанна. «Блин, шеф рвет и мечет уже, наверное, неделю». «А чего он рвет и мечет?» Пробормотал я, понимая, что если она это говорит мне то я по-любому присутствую где-то в причинах рвания и метания. А может, являюсь и основной из этих причин. Тебя найти не может. Прикинь, он даже пытался меня заставить все отели в этом твоем салу обзвонить. Жесть. И чего, обзвонила? Да прям. Сказала, что они все по-испански говорят. А я испанского не знаю. А что случилось? К нам едет ревизор? Да я не знаю. Только ему постоянно какие-то люди звонят и спрашивают, вернулся ты или нет. Что за люди? Киф, я не доктор, я не знаю. Соединяю тебя с шефом. Удачи. Если что, с нас венок с красивой ленточкой. Спасибо тебе, добрая девочка, — сказал я жанни И подумал, что можно позвонить после разговора старому моему приятелю Сиви Верховцеву. На какой-то пьянке он говорил что-то про окно на финской границе. Если что... Отсижусь у турмалаев-рыбоедов». «Никифоров!» — раздался рев мамонта. «Кстати, походу, они настоящие мамонты. Наверное, так и ревели. И я понимаю древних людей, предпочитавших не копьями в них кидаться, а в яму ловить. В крайнем случае, сбежать можно». Я реально струхнул. Я мамонта таким и не видел никогда, и не слышал. «Это чего ж я такое накосоризил-то?» «Никифоров!» — Ты где? Шлялся? — раздалось в трубке. — Здрасте, семён Ильич! — проблеял я в трубку. — В отпуске был мало-мало. — Ты поразит такой! Почему на звонки не отвечал? — Да как я отвечу-то? — стал я выстраивать защиту Денежка на счету кончилась. А где я в Каталонии ее на счет положу? Там терминалы, конечно, есть, но они нифига деньги на Билайн не принимают. — Я тебе сказал, сволочуги, быть на связи. — Почему не был? — Ну, я могу снова про терминалы рассказать, но вы же меня все равно уроете, — рассудительно сказал я. — Чего повторяться-то? — Про уроете это ты верно заметил. Голос мамонта стал на пару децибел потише. — Я тебя убью, потом воскрешу, снова убью, и так десять раз. — Не-не, десять не выйдет. — Почему это? — Так вы ж с особой жестокостью убивать будете. После шестого раза одни субпродукты останутся. Чего там воскрешать будете? Вот ты погонь, вечно поорать волю не дашь. Ладно, через час, чтобы у меня как штык. Не дай-то бог, хоть на минуту опоздаешь. Чего хоть случилось? За что такие строгости? Сказал бы, до удовольствия не хочу портить себе. Пули в редакцию, это, побрейся давай. А белье чистое надевать? Сам думай, я тебя и так отпою. И повесил, сволочь, такая трубку. Я постоял еще немного в раздумьях, матернулся, выбросил хабарик, дотлевший до фильтра и опаливший мне пальцы с балкона, и пошел бриться. Не стоит давать Мамонту дополнительные поводы для моего убийства. Ну, Мамонт мне, конечно, по барабану, мало ли газет в Москве. Репутация у меня есть, опыт тоже, знакомствами оброс Так что даже если он меня уволит, то и хрен бы с ним. Вот что за люди меня искали, вот это непонятно. Денег вроде никому не должен, в темные дела сроду не лез, дорогу наркокартелю не переходил. Кто это может быть? В легком смятении и в слегка растрепанных чувствах я доехал до редакции и ввалился в приемную Мамонта. — О, Никифоров! — встрепенулась Жанна, увидев меня. — Магнитик мне привез? Чего? Не сразу понял ее уже порядком звинченный я. — А, магнитик. Привез, конечно. Но не привез сейчас. Потом подарю. Наверное. — Иди в кабинет. Мамонт сказал, что как придешь, чтоб сразу к нему заходил. — Эти мужики уже там! — доверительно шепнула мне Жанна. — Давай, давай! Я постучал в дверь и, приоткрыв ее, просунул в нее голову. — семён Ильич, я зайду? — по возможности беззаботно произнес я. «А, вот и наша звезда!» Радостно настолько, что я даже почти поверил в его искренность, произнес Мамонт. «А муж тебя заждались!» И он встал из-за стола, подошел ко мне и приобнял. «Я подумал, что, вероятнее всего, я уже умер и попал в то самое странное место, где когда-то бродила Алиса Линдл. Ну, просто не может такого быть!» — Потому что не может такого быть никогда. Мамонт потыкал меня по-дружески кулаком в живот и представил двум мужчинам в черных костюмах и белых рубашках, сидящих на диване за журнальным столиком. — Позвольте представить вам, господа, вот это и есть тот самый Харитон Никифоров, уже в зашедшая не побоюсь этого слова, звезда российской журналистики и один из моих самых талантливых авторов, берегу как зеницу ока. — Может, это работорговцы, и он решил меня нелегально им продать? — Добрый день. Харитон... Один из белорубашечников протянул мне руку и замер в ожидании моего отчества. — Просто Харитон. Или по фамилии, как вам удобнее, так и называйте. Я потряс его конечность и конечность второго, которую мне тоже протянули. — Ну, а меня зовут Никита. Никита Валяев. — Это... — он указал на второго. — Максим Зимин. Мы представляем совет директоров компании радон о продукции которого вы писали свой цикл очерков, а именно о игре «Файрл». Хвала Всевышнему. А то я уже реально напрягся и всерьез начал думать, что мне капец. Но эти-то убивать меня не будут. Ну, даже если им не понравились статьи, извинюсь и скажу. «Зачем же скромничать?» расплылся в улыбке Мамонт. «Не просто представители, а члены совета директоров» и новые владельцы нашей газеты. Фу, теперь понятно, чего он такой странный. Новые владельцы, новая метла, а она, как известно, чисто метет. Вот и боится наш беспощадный редактор, что попросят его с насиженного места. — Но эта информация пока особо не афишируется, — сказал Валяев. — Я бы сказал, вообще не афишируется, — добавил Зимин. «Понятное дело, если даже секретарша не знает, кто вы», — заметил я. «А можно пару вопросов?» «Вот я ж говорил. Настоящий профи!» С гордостью, как о родном сыне сказал Мамонт. «Сразу вопросы задает. Он у меня такой, въедливый!» «Спрашивайте», — кивнул Валяев, пропустив мимо ушей реплику Мамонта. «А зачем вам эта газета? И почему неафишируемая информация попадает ко мне?» не самому серьезному чину в этом издательстве». «Хорошие вопросы», — ответил мне Зимин, — «правильные и созвучные той теме, о которой мы хотим с вами поговорить». «Видите ли», — продолжил Валяев, — «ваши статьи получили большой резонанс. Мы и сами не ожидали, что он будет так велик, и порядком удивились, но, тем не менее...» «Рейтинги игры и ее посещаемость поднялись на 35-40%, а это очень много. Это нереально много в нашей индустрии. Вот прямо из-за моих статей не поверил я. Но они были отправной точкой. Знаете, как в горной лавине. Сначала маленький камешек упал, вроде бы ерунда пустяковая, однако, глядь, понеслась каменная река по склону, сметая все на пути. Вы написали...» Один человек прочитал, высказал мнение, другой с ним не согласился, высказал свое, слово за слово и... — И у нас падает сервер от переполнения, как при ДОС-атаке, — вставил свое слово Мамонт. Я уставился на него. — Да ладно! — Точно! Я сам обалдел, сначала вообще не поверил. васька админу чуть в табло не дал. Но если совсем уж на чистоту, про сами статьи никто уже особо и не вспоминает. А дискуссия идет до сих пор, и не утихает, и посещаемость игры растет. И все это благодаря тому самому маленькому камушку, которым были вы», — благодушно сказал Зимин. «Не умоляя художественных достоинств вашей работы, должен заметить, что вы просто оказались в нужное время в нужном месте. Так считают наши аналитики», — сообщил мне Валяев. «Не вы первый писали о Файреле, но до этого про него писали где?» В специализированных игровых журналах, предположил я. Именно. Которые читают те, кто специально интересуется игровой индустрией. Еще на сайтах, посвященных играм, ну и так далее. А тут газета, которую читает абсолютно разновозрастная аудитория. От пионеров, так сказать, до пенсионеров. Вот вы и попали прямо в жилку. Само собой, снова вступил в разговор Зимин, что мы не могли пройти мимо такого события и советом директоров было решено, что этот успех надо закрепить, развить и выжать из него максимум возможного. Было принято решение выпускать на базе вашей газеты еженедельное приложение «Вестник Файрала», в виде вкладки в газету страниц на 6 по четвергам. — А почему именно по четвергам? — поинтересовался я. — У нас планерки не по понедельникам, как у всех, а по четвергам. Традиция, — пояснил Валяев. Мы решение по этому поводу в четверг приняли. Стало быть, и выходить «Вестник Файрелла» в четверг будет. Немного путанно, но хоть сколько-то логично, хотя какая мне разница. Плюс каждый месяц еще журнал выходить будет. Название мы еще не придумали. Потом сами придумаете. Тоже на базе вашей, хотя, конечно, уже нашей газеты. Газету мы купили, если точнее, мы купили 91% акций. Корпорация Радуан предпочитает, чтобы все ее дела были только в ее руках. Похвальное решение одобрил я. А я где в этой пищевой цепочке? Как где? Искренне удивились и Зимин, и Валяев, после чего уставились на меня. От их взглядов я почувствовал себя неловко и заёрзал на кресле. Харитон, вы все это начали. Вам и продолжать, мягко сказал Зимин. И не только это. — вставил свое слово Валяев. — Вы будете редактором приложения и журнала. Но ну, не семён уже Ильичу их редактировать в самом-то деле, — добавил Валяев. Мамонт недовольно зашуршал за своим столом. Ему явно не понравились слова Валяева, но что-либо сказать он побоялся. — Оно и понятно. Сейчас вякнешь, потом хлоп, и этот новый фаворит Никифоров уже за твоим столом сидит. Выкормил змеюку на своей груди. «Ух ты!» — сказал я. «Это все, конечно, здорово, но я один вряд ли». «Почему один?» «Кто сказал один?» — покачал головой Зимин. «У вас в подчинении будет четыре человека, которые будут собирать и обрабатывать информацию, отделять дерна от плевел, решать вопросы, связанные с технической стороной дела, и предоставлять вам все в готовом виде. Ваше дело будет только одобрить...» или завернуть собранные материалы подписать его к печати ну и колонку редактора вести поскольку именно вы будете главным редактором приложения когда подойдет дело к журналу получите еще сотрудников столько сколько потребуется из угла мамонта раздался легкий шум он то ли плакал то ли сморкался то ли фыркал от раздражения досточтимый семён ильич останется главным редактором газеты как и был — верно понял ситуацию Зимин. — Вы будете как бы государство в государстве, этокий Ватикан. — Но я буду подчиняться Семену Ильичу, — сразу уточнил я. — Нет, вы, если мы, конечно, договоримся, будете подчиняться напрямую Совету директоров корпорации «Радон». — Ну, это все, конечно, интересно, — протянул я. — Кстати, чуть не забыл, — сказал Зимин. Руководство корпорации высоко оценило ваш вклад в популяризацию игры и поручило мне вручить вам премию за вашу работу. Зимин достал из кармана пиджака довольно плотный конверт и протянул мне. Мамонт уже довольно громко захрюкал, недовольный тем, что деньги явно уплыли из его рук. Он, стало быть, старался, подгонял меня. А деньги кому достались? Зимин и Валяев, впрочем, и ухом не повели. — «Спасибо. Очень кстати», — сказал я. «Ну, чего, я готов. Только вот и приложение, и журнал в впятером...» «Я точно знал. Сто раз не напомнишь — ничего не получишь». «Я сказал вам, что журнал — это отдельная тема. Очень может быть, что он и вовсе вас не коснется, или даже вообще не будет выходить. Там поглядим. Основное — это еженедельное приложение. Ускоряйтесь». Первый выпуск должен выйти уже в ближайший четверг. Как я говорил, вкладка, шесть страниц, краткая хроника событий, кто какой замок взял, кто какой данж прошел, статистика, страничка юмора, что-то вроде «Встретились два гнома». «Можно пару рубрик с продолжением сделать», — предложил я. «Из истории Файрелла, например». Мало кто историю читал, а там интересно. Ушедшие или, как их еще называют, старые боги, великий дракон, Я увидел, что Валяев и Зимин коротко переглянулись и понял, что, похоже, брякнул что-то не то. Или вот, например, аналитику по классам можно давать с продолжением. Что-то вроде «Рассмотрим подробно. Мак». «Неплохо. Ну, если вы рулить будете, вам и карты в руки. Сами решайте, что, куда, зачем. Людей получите хороших. Все выпускники журфака престижного университета. Все с красными дипломами. Гоняйте их в хвост и в гриву. «А на чем балансе будет приложение? Финансироваться будет кем?» Поинтересовался иезуитским голосом Мамонт. «Мы хозяева, мы и финансируем», — холодно ответил Зимин. «И, кстати, поскольку теперь мы и в газете хозяева, скажем, чтобы вы финансировали, будете вы финансировать. Ничего личного, таков бизнес, или у вас есть возражения?» «Нет-нет», — сообщил Мамонт. — Я так, просто спросил. — Вы юридически остаетесь сотрудником столичного вестника, — сказал мне Валяев. — Но по факту вы сотрудник Радона. С вами свяжется наш безопасник. Не пугайтесь. Это необходимая процедура для всех сотрудников. Он к вам подъедет, вы с ним пообщаетесь, подпишите, что надо, и все нормально будет. Раз в месяц, 25-го числа, к вам будет приезжать наша сотрудница, привозить вашу зарплату и зарплату ваших людей для начала будете получать и коротко глянув на греющего уши мамонта он написал на визитке вынутой из кармана цифру которая меня мягко говоря ошарашила нормально вас устраивает валяев глянул на меня кстати держите мою визитку мобильный включен почти всегда кит дай человеку визитку тоже эх ответил я ему ошарашенный количеством налей «Так, собственно, по производственной части все. Основные документы и данные на ваших новых подчиненных мы вам сбросим на почту». Зимин повернулся к Мамонту. «Так, семён Ильич, что нужно от вас? Дадите команду вашим хозяйственникам оборудовать помещение, достаточное для работы четырех человек и со смежным кабинетом для Никифорова, ну и все расходники, принтеры, сканеры и так далее. И чтобы режим максимального благоприятства не был. — Срок выполнения сегодня. Завтра люди уже должны сидеть и работать. — Так у нас с площадями... — начал было Мамонт, но его перебил Зимин. — А, по-моему, этот кабинет Никифорову очень даже подойдет. И начал демонстративно осматривать потолок. — А, в левом-то крыле три кабинета! — хлопнул себя по лбу Мамонт. — И удобно ребяткам будет. Они особнячком там стоят. Ну, Харитош. «Ты же их помнишь! Вот я сейчас хозяйственникам команду дам!» «Так вы, семён Ильич, молодец!» — заметил Валяев. «Давайте даже так сделаем. Вы сами сходите, хозяйственникам все покажите и соответствующие команды дадите. Минут эдак на 10 сходите, и чтобы ребята завтра уже работали, чтобы компьютеры стояли, ручки-карандаши были. Ну, вы поняли?» «Я понял», — сказал Мамонт. — Везде глаз да глаз нужен, потому как сам не доглядишь, и все. Я пошел. — Ну что вы у нас спрашиваете? — удивился Зимин. — Ваша газета, ваш кабинет. Мы тут гости, идите, конечно. Мамонт вышел, тихонько прикрыв дверь. Зимин подошел к ней и проверил, плотно ли она прикрыта. После достал из кармана какую-то маленькую, блескучую штучку и начал водить ей в разных направлениях. Штучка тихонько попискивала. «Да ладно тебе, Макс. Он что, церушник или ФСБшник? Обычное здание, обычная газета», — лениво сказал Валяев. «Кит, ты знаешь мои бзики. Безопасности много не бывает. И потом этот Ильич мне как-то доверия особо не внушает. Ты же знаешь, что Ильичи, они такие. Глаз за ними до да глаз. Так, вроде все чисто». «Не сомневался. Ну что, Харитон, поговорим еще о паре дел?» И я понял. Вот теперь и начнется главный разговор. «А чего нет?» — ответил я беззаботно, прикидывая, какие еще грехи висят на мне. Если отмести машинку, спертую в детском саду у Андрюшки Можейка, и корбит, брошенный в унитаз в школе. По всему выходило, что вроде никаких таких особых провинностей нет» да ты не напрягайся так нигде ты не на косорезил дружелюбно сказал валяев наоборот даже ну условно конечно заметил зимин это как изобразил я крайнюю задумчивость а так шутку с игровым сообществом не ты ли пошутил спросил меня зимин какую шутку почти искренне поинтересовался я хотя прекрасно понял о какой шутке идет речь хотя это и не шутка была Хотел просто глянуть, какая реакция у игрового народа на сенсацию будет. Ну, запустил мульку о том, что какой-то нуб эпический квест огреб дурником. Подумаешь, делов-то. Но эти двое из ларца точно знали, что это сделал я. И вот это не есть гуд. Какую-какую? Такую, товарищ буздыган хмыкнул Валяев. Ну и никто взял ужас, поддержал его Зимин. Да ты расслабься сказал мне Валяев. «Сам того не ведая, ты запустил механизмы проекта, над которыми мы с Максом полтора года работали, и еще три месяца копья ломали, как его активировать. А потом пришел ты, пошутил и спровоцировал его активацию, да еще и нужный квест получил. Это от Дриады? Решил я больше не включать дурака. «Один хрен, они все обо мне знают, похоже. От нее...» Этот квест вместе с дрядой мы ввели аж полтора года назад, когда только появились первые наметки на глобальное внутриигровое событие, влияющее на расстановку и баланс сил в игровом мире. Причем условия старта квеста изначально были невыполнимые. Спасти персонаж в момент его убийства игроком – мизерный шанс. Плюс на выбор три плюшки, скажем так. Всего таких, как ты, за все время было восемь человек. И только двое дошли до второй плюшки. До третий, кроме тебя, никого. Мы же не предполагали, что может быть такое, что какой-то игрок добровольно откажется от пета или от золота. А мне она сказала, что таких, как я, было много, удивился я. А чего ты от нее ждал? Что в нее заложили, то и сказала, хмыкнул Валяев. Когда мы поняли, что квест на спасение дряд получен, перехватил инициативу Зимин, то крайне удивились. И, представь себе, обрадовались, поскольку можно было закончить спор о том, стоит все это делать или нет. Точка невозврата, считай, пройдена. И сразу решили, что присмотрим за тобой, прежде чем запустим основной механизм. Представь себе наше удивление, когда ты еще и выкинул штуку со своим буздыганом. Мы даже представить не могли, что можно вот так просто, фактически за пять минут, сделать все то, что готовилось исподволь и долго. Мы же хотели изначально засланного казачка для активации посылать. Кого-то из сотрудников. Ну, вжиться в образ, заработать известность и запустить проект. — Да какой проект-то? — не выдержал я. — Чего я такое активировал-то? — Ты правда не понял, о чем речь идет? Мои работодатели переглянулись. — Да ладно! — Не понял. Абсолютно искренне сказал я. — Весь квест дряд вместе с самими дрядами. «Является активатором другого масштабного квеста», — медленно сказал Зимин. «Какого? Я уже не знал, что подумать. Квеста, ведущего к возвращению старых богов в мир Файрала, — спокойно добил меня Валяев. И ты его запустил. А значит, тебе его и выполнять. Это глобальный сценарий, и он должен быть реализован в любом случае».